Эпизод 42. Конфликты, которые лучше вести на чужой территории. Коница Бетана запаздывала. Она всегда запаздывала, и Владу было трудно ее винить. По всей территории маленького королевства сейчас шастало такое огромное количество отрядов врага, что единственному мобильному роду наземных войск приходилось буквально разрываться, носясь с края в край. Частенько являясь уже слишком поздно, когда это было никому не нужно. Но не сейчас. Дозорный с соседнего корабля сообщал, что отряд бетанской легкой кавалерии в полторы сотни копий уже преодолел реку и теперь рысью несся к деревне, осаждаемой демонами. Где-то минут через пятнадцать должен был добраться. Правда, за это время множество крестьян уже погибнут, защищая свои дома. «Оказываем помощь!» Принял решение, призванный герой, и отдал приказ капитану корабля. «Снижаемся! Стрелкам собраться у надстройки!» Команду тут же продублировали магом, и те прекратили удерживать корабль на месте. А дежурный матрос, судно хоть и было воздушным, но терминологию, чтобы не путаться, решили не менять, стал сбрасывать давление в шаре. Первый, итанийский дракон, понемногу начал снижаться. Следом за ним подобные же маневр начали и другие. А Влад... уже проводил инструктаж для солдат и для сигнальщика, который передаст его на оставшиеся четыре корабля. «Снижаемся на высоту в 30 метров. Ниже не опускаемся. Наша задача — стрелковая поддержка. Ударим по флангу демонов. Немного отвлечем их на себя и выиграем для крестьян немного времени. А дальше конница сама пусть разбирается. И напоминаю, не надо изображать из себя мишени. Выстрелил — ушел под борт, на перезарядку». Мало ли что у этих тварей нового появилось. Мог бы всего этого и не говорить, в общем-то. Для его отряда это было уже не второе и даже не третье столкновение. Однако попаданец хорошо запомнил, как прошло первое, и поэтому неустанно вдалбливал своим воинам одно и то же. Тогда поддавшись эйфории от неуязвимости летающих кораблей перед ползающими по земле монстрами, он приказал опуститься метров на десять. Ну, чтобы наверняка бить. И чуть было не потерял всех своих людей, нарвавшись на ответный огонь. Как оказалось, среди демонических рас в составе армии вторжения хоть и не было лучников с арбалетчиками, зато нашлись очень неплохие метатели дротиков, которые были способны выбить копьем человека с палубы даже на такой высоте. Так что методом проб и ошибок уже была выявлена безопасная высота, с которой стрелки могли безнаказанно лупить по противнику, оставаясь при этом вне досягаемости его застрельщиков. Но даже это не являлось поводом расслабляться. «Надеюсь, нашего вмешательства хватит, ребятки, чтобы вы продержались до подхода кавалерии», — подумал про себя Влад, наблюдая за тем, как приближается земля. Прошел уже месяц с того дня, когда итанийская протектория снова громко заявила о своем существовании всему континенту. Это событие чуть было не сорвали явившиеся без приглашения боги, устроившие над столицей империи световое шоу. И в результате церемонию принесения вассальных клятв Гумонда, Фису и Арнальда, назначенную на середину дня, пришлось проводить почти в сумерках. Конфликт с небожителями удалось разрешить с минимальным ущербом для людей, хотя кое-какие последствия все же имелись, и оставшаяся формальная часть мероприятий прошла без эксцессов. Вчерашние самостоятельные владетели преклонили колени и вручили новому императору свою верность, жизни и ответственность. В небо взмыли желто-красные флаги, а правителям соседних государств были отправлены грамоты о смене юридического лица – являющегося, как было подчеркнуто в посланиях, правопреемником всех предыдущих. Правда, наслаждаться миром протектории довелось недолго. Уже на следующий день из Бетана потянулись мрачные слухи. Чуть позже дошла и достоверная информация. Армия пограничного королевства при поддержке соседних государств Брема, Кузура и Ехана сумела навязать войскам вторжение, генеральное сражение и... с треском его проиграла. По разряду хороших новостей проходило лишь то, что потери у защитников были не настолько катастрофическими, какими могли бы быть при разгроме. Большей частью воины Соединенных Государств не погибли, а просто обратились в бегство. Как сообщали шпионы Виноры и Дервиши, на моральном духе воинов сказалось «неумелое командование и не совсем очевидная система подчинения». В результате, после нескольких фланговых ударов, а также последующего невнятного маневрирования, армия Бетана дрогнула и стала оставлять позиции. Другими словами, случилось то, что уже не раз происходило в истории любого из миров. Когда, обладая равной войску противника численностью, самостоятельно выбрав поле битвы, защитники продули атакующим. Именно так всегда и бывает с армией Львов, возглавляемой кучкой баранов. К счастью, командиры рангом пониже не стали собирать уцелевших и навязывать противнику матч-реванш. Вместо этого они разбились на корпуса помельче, установили на сей раз более внятное взаимодействие и принялись защищать земли людей, куда хлынули орды демонов. На руку битанцам сыграло также и то, что и экспедиционный корпус короля Бифрона тоже не двигался единым фронтом. Сразу после разгрома людских защитников он распался на множество больших, малых и средних мародерствующих отрядов, которые мутным потоком разлились по всем землям еще не павшего королевства. Венора сообщила, что это была обычная тактика для темных рас, у которых с дисциплиной дела обстояли традиционно паршиво. Военачальникам еще как-то удавалось удерживать свои банды в подчинении до первого сражения, а потом... Ничей авторитет даже темного владыки уже не мог заставить их шагать колоннами и шеренгами. В случае поражения в битве войска демонов попросту разбегались, в случае же победы переключались на грабеж и мародерку. Вот тогда-то Влад Келлер и решил, что настало удачное время помочь жителям Бетана. «Обороняться лучше на чужой территории», — перефразировал он известную в родном мире Максиму про «нападение», которая является лучшим способом защиты, и дополнил ее уже своими личными соображениями. Не придется потом тратиться на восстановление инфраструктуры. В считанные дни был организован корпус, получивший пафосное название «Армия спасения Бетана». По численности, правда, он вышел не тянущим даже на бригаду, не то что на армию. В него вошли всего два десятка драконов, парочка китов и пятерка дельфинов. Последние два типа воздушных судов были разработаны людвикой и представляли из себя первые тяжелые десантные корабли, позволявшие перевозить по сотни воинов за раз, а вторые легкие маневренные разведчики, способные развивать куда более высокую скорость, но почти полностью лишенные команды. Даже на управлении ими был задействован всего один маг-воздушник спасибо новому парусному вооружению от книжной. На подходе, пока только на бумаге, правда, Был еще флагман всего этого воздушного великолепия — настоящий двухмачтовый брик, который призванный герой сумел нарисовать по памяти. А его младшая супруга теперь пыталась облечь все эти идеи в технические решения, что являлось нетривиальной задачей даже для ее гибкого разума. Множество вещей в мире Геней ведь еще не изобрели В численном же выражении помощь соседнему государству выглядела не так значимо и насчитывала всего чуть больше пяти сотен воинов. Зато каких? Способных с небес обрушить на врага настоящий дождь стрел и боевой магии, мобильных и при этом практически неуязвимых к атакам с земли. По крайней мере, пока. Но главный вопрос, который Влад Келлер намеревался закрыть, вводя свои войска на чужую территорию и, фактически, вводя свою страну в состояние войны с королем демонов, была разведка. Пока стратегического характера. Призванный герой хотел лично понять, как сражаются подданные Бифрона, как взаимодействуют друг с другом, а также реагируют на победы и поражения. Винора хоть и старалась рассказать своему королю все, что знала сама, но призванный герой всегда предпочитал опираться на свои глаза, чем на чье бы то ни было мнение. К тому же даже введение такого ограниченного контингента войск со стороны протектории серьезно меняло расклад сил, ведь бетанцы получали глаза в небе. До прихода итанейцев они могли сколько угодно метаться в поисках отрядов врагов по дорогам, лесам и полям. однако большей частью приходя слишком поздно и обнаруживая лишь пожарящие мертвые тела крестьян. А армия, которая лишается своей кормовой базы, рано или поздно обречена на поражение. К чести Юрдина II, битанского короля, предложение от протектории о помощи он принял даже не раздумывая. Призванный герой ожидал хотя бы разговора в стиле «Ну а мы вам за это что?» Но даже его не состоялось. Либо дела на фронте обстояли так плохо, либо тут джентльмены поголовно верили друг другу на слово. Прибытие к театру военных действий сразу же показало, что верен именно первый вариант. Поэтому пришлось императору разделять флот на пять частей и начинать прополку. Оставив довольно тихоходные киты в резервы, он выделил каждой группировки, одну из которых возглавил лично, по пять драконов и одному дельфину. И начал охоту. Первый же зал парбалетчиков положил десяток тварей, но заставил лишь немногих обратить внимание на новую угрозу. В основном застрельщиков, которые и так держались позади всех. Эту расу длинноруких обезьяноподобных существ здесь именовали верданами, и они тут же начали швыряться своими полутораметровыми копьями в снизившиеся корабли. Правда, без какого бы то ни было успеха. Но ну а те, кто уже сцепился с защищающими свои дома крестьянами, появление врага в собственном тылу даже не заметили. Стрелкам на драконах удалось перезарядить свое оружие и выстрелить еще по два раза, прежде чем занятые штурмом демоны соизволили рассмотреть что-то над головами и соответствующим образом отреагировать. Вот только не так, как рассчитывал призванный герой. Он-то предполагал, что демоны полностью переключат свое внимание на нового врага, Пусть даже достать не смогут, так хоть попытаться должны были. Так, во всяком случае, действовали отряды вторжения в прошлых эпизодах. Но эти лишь усилили напор на защитников. Похоже, в этом отряде оказалось несколько башковитых особей, которые быстро пришли к выводу, что достать людишек в воздухе им не удастся, а сами они, вне зависимости от поведения, окажутся под обстрелом и станут легкими мишенями. Значит, решили они, нужно срочно пробиться внутрь деревни и спрятаться там среди домов, где арбалетчики не будут им так опасны. Крупная деревня, на которую произошло нападение, была окружена двухметровым частоколом. Типовая и довольно разумная предосторожность для населенного пункта в землях, граничащих с владениями короля демонов. В нескольких местах он был уже почти разрушен, но все же не пал окончательно, и внутрь селения захватчики пока еще не проникли. Однако это должно было произойти с минуты на минуту. Рубка на стенах и проломах шла знатная, вот только защитников и мужчин и женщин было значительно меньше демонов даже в самом начале вторжения. Потому, в общем-то, Влад и приказал своей группировке снижаться, Понимал, что без поддержки деревенским не продержаться до подхода конницы, а теперь видел, что от его вмешательства падение деревни только ускорится. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил призванный герою сигнальщика, который как раз получил сообщение от висящего на высоте ста метров наблюдателя на дельфине. «Где эта чертова кавалерия?» «Взяли чуть левее, мой король!» — доложил матрос. «Хотят зайти противнику в тыл!» «Черт бы их побрал!» Перед глазами короля тут же возник вид с высоты птичьего полета, и он быстро пришел к выводу, что кавалерия опоздает еще минут на десять. С одной стороны, он прекрасно понимал битанского командира, который принял такое решение. В результате удлинившегося маневра конница выйдет равнехонько в толовые порядки врага и получит возможность решить дело одним хорошим таранным ударом, после которого нужно лишь дорезать мечущихся под копытами демонов. Это снижало потери среди личного состава, а сейчас каждый солдат, как и его лошадь, были на счету. Но ставило под вопрос существование этого безымянного для Влада населенного пункта. Демоны ворвутся внутрь, начнется резня. Кто-то, скорее всего, доживет до подхода подкрепления, но таких будет немного. Черт бы их всех побрал! Повторно пробормотал поднос призванный герой и принялся раздеваться до гола, аккуратно складывая одежду на палубе. «Я король вообще-то, а не долбанный штурмовик!» Ну, как бы ему не нравилось то, что предстояло сделать, других вариантов он не видел. А отступать, когда имелось решение, было не в его правилах. Спускать десанты и вступать в наземное сражение было бы дурацким поступком, который мог привести лишь к неоправданным потерям, как среди людей, так и техники. И Итанийцев было всего около полусотни, к тому же экипированные они были, как легкие стрелки». А вот введение в бой резерва под названием «темное обличие» — это совсем другое дело. «Меня не подстрелите только!» — бросил он стрелкам, повязывая на шее сорванный флаг протектории. Войны, понимающие, рассмеялись. «Того, кто попадет мне в задницу, накажу лично!» Смех тут же стих, и призванный герой спрыгнул вниз с высоты 30 метров. Голый, с развивающимся за спиной импровизированным плащом. на лету превращаясь в чернокожего бронированного монстра. Приземление произошло штатно. Ставшие куда более крепкими мышцы сработали, как хорошие амортизаторы, но увеличившаяся масса тела, да еще и под ускорением свободного падения, погрузила Влада в землю по колено. Зато и разбросала демонов, имевших несчастье оказаться слишком близко. Так что, пока он выдирал ноги из почвы, никто ему не мешал. Зато позже... Оправившись от неожиданности, верданы попытались забросать его копьями, но призванный герой лишь увернулся от самых точных бросков и, полностью игнорируя стрелков, бросился к стенам. Еще находясь в небе, он выработал маршрут движения, который позволит ему, если не предотвратить падение деревни, то хотя бы оттянуть это событие до подхода подкрепления. Ура! Во всю мощь своих легких заорал Влад Келлер первое, что пришло ему в голову. И принялся Астер Венелла кружить всех, до кого мог дотянуться. Перед глазами мелькали спины, морды, лапы, некоторые уже отдельно от тела. Врубившись в группу демонов, пытавшихся прорваться через самый крупный пролом, он в считанные секунды устроил там настоящую кровавую баню, а защитники деревни, сообразившие, что в тылу неприятеля творится нечто странное, усилили натиск со своей стороны и вытолкнули врага к этому моменту, прорвавшемуся внутрь за пределы стен». Разобравшись с одним сложным участком фронта, Влад немедленно переместился к другому, от него к следующему, по пути следования от одной группы врагов к другой, он просто отбрасывал противников взмахами когтистых лап, а ответные удары принимал на прочный панцирь, с которого также соскальзывали брошенные дротики. Пока силы веры в своего короля, а значит и получаемой призванным героем праны, хватало на то, чтобы не заботиться о защите. Но в какой-то момент и этого оказалось недостаточно. Бело-голубой разряд вдруг ударил Влада в грудь. Сила его была настолько велика, что мужчина в темном обличье подняла воздух и отбросила метра на четыре. Поднявшись, он увидел несущуюся на него конную лаву, во главе которой находился пожилой мужчина в легком доспехе и с посохом, в навершии которого уже разгоралось новое заклинание. «А вот и кавалерия!» — пробормотал попаданец. Флаг протектории на его плечах уже давно превратился в окровавленную рваную тряпку. Внешний вид темного таланта не позволял заподозрить в массивном монстре человека. Поэтому вместо того, чтобы объяснять разогнавшейся коннице всю глубину их заблуждения, Влад Келлер развернулся и на всей доступной ему скорости понесся прочь. Буквально в последний момент успел перескочить через чистокол, когда за его спиной сотни копий лошадиных тел встретились с едва успевшими развернуться к новой опасности демонам. Треск ломающегося оружия, боевые кличи, предсмертные крики и многоголосый рев сообщил беглецу, что убрался он очень вовремя. «Все, парни, дальше сами».